Ёжик для Наталки. Папа с мамой то и дело говорили: п о д р у ж и т ь с каким-нибудь мальчиком. Даже в пятилетнем возрасте подружиться с каким-нибудь мальчиком для меня было невозможно. Я не мог подружиться с каким-нибудь. даже выбор игрушки чаще всего определялся у меня той или иной настоятельной внутренней необходимостью. Родители просто не представляли себе, как серьезно и сложно все это в пять лет, не говоря уж о более позднем возрасте. Меня это удивляло. Неужели они не помнят себя, или же они были другими? Впрочем, я слушался их. Поиграй с девочками, говорила мама, и я шел играть с девочками. В соседнем доме жила н а т а л к а Гуща. Я играл с ней. Все говорили, что она красивая. Она знала об этом с пеленок. До самого седьмого класса я, признаюсь, побаивался ее. Это она толкнула в сугроб д в о е ч н и ц у Оксану Панову. Почти на год старше всех, рослая, спортивная, самоуверенная, она колошматила мальчишек, и мне не раз приболно доставалось от нее. приходилось спасаться бегством. Однажды я пришел к ней домой и о ужас увидел, что она занимается гирей. Она свободно поднимала ее до пояса несколько раз. Когда же она вышла в другую комнату, я попробовал потихоньку поднять гирю, но даже не смог оторвать ее от пола. Теперь вы поймете, почему я спасался бегством. Я никак не мог ответить себе на вопрос. Зачем девочки такая с и л и щ а Родители зачем-то поощряли ее занятия силовой гимнастикой, хотя она и так была как мальчишка, грубила, дралась. Правда, училась на пятерке, всегда ходила в передовиках. С седьмого класса отношения наши выровнялись, мы даже играли вместе, бегали во дворе на коньках, катались в парке на качелях, на колесе обозрения, в машинах, на автодроме. Но... После катаний с ней я приходил домой усталый и скучный. Мама была очень рада, что я подружился с девочкой, тем более с такой красивой и бойкой. Однако я чувствовал, что наше катание скоро кончится. н а т а л к а не понимала проникновенной игры, за душевных разговоров и мечтаний. Не воображай, обрывала она меня, когда я пытался говорить о чем-нибудь серьезном. Не воображай, не умничай. Только и слышал я от нее. Меня это ранило, и я не умел скрыть этого от нее. Она как-то безжалостно разглядывала меня и говорила: "Ты какой-то нездешний". Я приходил домой в к о н е ц разочарованный. На м а м и н ы расспросы отвечал: "Она не та. Все бы ей кататься, вертеться, смеяться, только д в и ж е н и е больше ничего". "Не знаю, чего тебе еще надо", досадливо говорила мама. "Нормальная девочка". Я и не говорю, что она плохая, примирительно отвечал я маме. У Наталки были особенные большие темные глаза. Мягкая темнота их словно заколдовывала. Я замирал, меня охватывало холодом восторга. Она откуда-то знала, что в э т и м мгновении происходит со мной, и на смешливых губах ее в самых уголках являлась победная улыбка. Я не совсем понимал, почему она водится со мной. Я вообще ничего не понимал в ней. Почему-то она в самом деле тянулась ко мне и в то же время была ко мне безжалостной. Однажды мы поехали на карьер купаться. Я давно заметил, что некоторые люди стоит им прийти на водоем купаться резко глупеют. Это относится и к детям, и к взрослым. Каких только возгласов не услышишь, каких только вывертов не увидишь. Взрослые впадают в детство, в глупое детство. непременно начинают тащить и бросать кого-нибудь в воду, чаще всего отчаянно упирающуюся девушку. Мальчишки принимаются топить кого-нибудь. Шутки. Все гогочут, кроме того, конечно, которого топят. По неволе вспомнишь книгу, рассказывающую о природе смеха. Так вот, поплыли мы с н а т а л к о й Она плавала превосходно, я же только кое-как держался на воде. Мы переговаривались о чем-то незначительном. И нам было хорошо. Я перестал напрягаться и почувствовал, что так плыть легче. Я даже забывал порой, что плыву. Плылось как-то само собой. Потом мы плыли молча, и я радостно смотрел Наталке в глаза и чувствовал, что ей это нравится. Смотри, чайка! Перевел я взгляд в небо. Ну и что? Подумаешь, чайка! Сказала Наталка. Смотри, она перламутровая! Восхищенно воскликнул я. Не знаю, что случилось. Только вдруг Наталька стала топить меня, надавит ладонью на затылок, я под воду. Снова надавит, я снова с головой о к у н а ю с ь барахтусь. Конечно же, она не топила меня по-настоящему, но в то же время она словно и не шутила. Это не было тем дурачеством на воде, о котором я рассказывал. Она н е х охотала, даже тени усмешки не было на ее лице. Я не понимал, что происходит. Если бы я отлично плавал, то все это еще можно было принять за не столь опасную шалость. Но ведь н а т а л к а знала, что я плохо плаваю. Она сама всегда говорила мне, что я плаваю как топор. Я уже нахлебался воды, она как-то странно смотрела на меня, как будто говорила: "Вот тебе, будешь знать". За что? Зато ли, что отвел взгляд от нее и засмотрелся на чайку? Зато ли, что я з а л ю б о в а л с я чайкой, а она не умела любоваться? Зато ли, что назвал чайку перламутровой, а она решила, что я воображаю? Не знаю. То, что она делала со мной, было жестоко. Я ведь мог утонуть. Может быть, она полагалась на свою с и л и щ у и на свое умение плавать? И знал, что если я начну действительно тонуть, она спасет меня. Трудно ответить на все это. Еще труднее ответить, почему на следующий день я сразу же согласился снова поехать с ней на карьер. Я был от ума не н радостью, когда она позвала меня. Впрочем, отчасти понять ее помог случай. Один единственный раз она пожаловалась мне, и в жалобе ее передо мной распахнулся целый мир. услышав от меня, что один мальчик подобрал и принес домой н и ч е й н о г о щенка, она вся как-то изменилась и сказала: если бы я принесла домой щенка, меня бы глаза ее злосузились. А вот когда я вырасту, я заведу себе собачку, кошку, белку, ежика, попугайчиков, морских свинок и рыбок. Вот тут я тоже замер в восторге, как будто она обняла меня. И хотя такое больше не повторялось, Я всегда помнил об этом. Я не знал, кем я был для нее — белкой, ежиком или морской свинкой. Пусть даже так, все равно на мгновение открывшийся в наталке мир был для меня радостью. Из всего этого я делал для себя выводы. с к о р е она бросила меня, но это не имело никакого значения. Я знал о ней самое главное.